вторая Второй пилот. Открывшаяся передо мной на капитанском мостике картина пугала своей сюрреалистичностью. Посреди зала, в котором наблюдались некоторые следы разгрома в виде опрокинутых стульев и осколков стекла чего-то разбитого, на полу валялся старший инженер с окровавленной головой, болезненно рыча и потирая лапой челюсть. Пилот звездолета Дмитрий Желтов, почему-то голый по пояс и весь измазанный в какой-то зеленой субстанции, сжался спиной в угол и трясущейся правой рукой направлял пистолет то на капитана, то на навигатора. Истерично кричал и требовал немедленно отправить его на землю. В левой, высокоподнятой над головой руке, Желтов крепко сжимал осколочную гранату, кольцо из которой уже выдернул. Навык зоркий глаз повышен до сорокового уровня. «Желтов, ты чего творишь?» Закричал я не своим голосом. Загнанный в угол человек резко повернул голову на мой окрик, но затем отреагировал весьма странно, направив на меня заряженный пистолет. Похоже, пилот не узнал меня в новоэнергетической броне и только сильнее запутался пришлось снимать черный шлем и показывать другу свое лицо комар герд комар желтов опустил руку с пистолетом и совершенно без сил сполз спиной по стенке я опасался что мы товарищ разожмет ладонь сжатый готовый к использованию гранааты но навык ощущения опасности не давал тревожных сигналов словно Ничего сверхординарного не происходило. И действительно, профессиональный военный неторопливо убрал пистолет в кобуру, подобрал валяющиеся на полу кольцо от гранаты, поправил усики проволоки и вставил обратно в запал. «Ты где пропадал, комар? И где мы вообще?» Голос пилота предательски дрогнул, выдавая сильнейшее эмоциональное напряжение человека. «О как! Странные вопросы, особенно второй». Я поинтересовался у Желтого, неужели он не помнит, как был принят вторым пилотом на челнок шамиру «Я принят вторым пилотом?» «Не помню», — честно признался пилот звездолета. «Последнее в памяти. Мы выходим из башни темной фракции. Вокруг много трупов. Перед глазами все плывет. Я едва не падаю от слабости. У меня кровотечение». «Очки жизни заканчиваются, аптечки, как назло, нет, а девчонка-медик убита. Потом еще не уверен. Приземлившиеся звездолеты, и ты говоришь мне подождать, а сам куда-то уходишь. Потом меня вроде куда-то волокут под руки, после чего черный экран и надпись перед глазами. Персонаж находится без сознания. Я полежал, полежал, ничего не меняется». Даже выходил под купол, хотел спросить у ребят насчет положения дел, но там пусто. Все еще на КТА. Вернулся в верткапсулу и вдруг пришел в себя от перегрузок, словно на тренажерах в летном училище. Открывая глаза, и вижу, лежу на столе, а надо мной склонилась клыкастая тварь. В одной лапе держит ножик, а другой из какой-то соусницы мое тело с зеленой приправой поливает. Я эту тварь, конечно же, отпихнул ногой, вскочил со стола, по коридору побежал. «Тебя нигде нет, вокруг только эти!» Дмитрий обвел рукой, показывая на капитана, навигатора и столпившихся в дверях Гекку. «Все рычат на меня и клыки скалят!» Наверное, нужно было успокоить Дмитрия и терпеливо объяснить ситуацию, но я не смог сдержаться и рассмеялся. Причем хохотал так, что у меня даже слезы выступали на глазах. Я долго не мог остановиться, снова и снова срываясь на смех. Когда же пересказал собравшимся Гекхо причину странного поведения пилота, махнатики и всем экипажем присоединились к моему веселью и разве что по полу не катались от смеха. Никогда не видел Гекхо в таком состоянии. Огромные лохматые существа рычали сквозь плотно сомкнутые зубы, скалились и корчили самые невероятные гримасы. Если не знать, что так у этой космической расы проявляется смех, то со стороны выглядело бы весьма жутко. Поэтому на всякий случай я предупредил своего друга, что Гекхо ржут о киконе, а вовсе не пытаются его запугать. Похоже, Дмитрий Желтов смутился. Да, создал я себе в экипаже репутацию психа и полнейшего неадеквата. Вон у меня даже известность повысилась до четырех. «Комар, ты уж за меня перед теми двумя гекко кого я в нокаут отправил». Я подошел ближе и успокаивающе похлопал друга по плечу. «Ничего, не переживай. Гэгко по своей натуре отходчивый и, насколько вижу, вообще на тебя не злятся. Я в прошлый рейс так вообще электричество случайно вырубил по всему звездолёту. И ничего, мохнатики со временем забыли про тот инцидент и даже снова пригласили меня лететь вместе с ними». Ты сейчас, главное, покажи себя хорошим пилотом. А кроме того, язык Экхо начинай учить. Хотя бы основные команды капитана нужно понимать. Без этого тут вообще никак. А на 50-м уровне персонажа обязательно бери навык космолингвистика. И тогда проблем со взаимопониманием больше не будет». И вот Жутов, сосредоточенный до Нельзы, наморщив от напряжения лоб, сидел в несколько великоватом для него кресле второго пилота. Я же стоял рядом и старательно переводил для своего друга объяснения капитана и навигатора по поводу всех этих экранов, рычагов, кнопок и всего остального оборудования в центре управления звездолётом. Это боковое левое положение рукоятки, отключение инерции для четвёртого такта работы левого маневрового двигателя. Применяется при развороте челнока Шиомиру горизонтально вправо в дойке космической станции, где основную работу берут на себя станционные гравитационные захваты, и нужно лишь задать для них вектор движения. Нужно особенно запомнить, что движение рукоятки должно быть в противоположную от направления вращения в сторону. Фух, еле выговорил. Надеюсь, Дмитрий, ты хоть что-нибудь понял из этих слов капитана? «Навык космолингвистика повышен до 39 уровня. Навык электроника повышен до 26 уровня». Второй пилот положил ладонь на рычаг и сдвинул его в указанную позицию, механически запоминая положение. После чего подтверждающий кивнул, хотя как-то неуверенно и даже, как мне показалось, испуганно. Ура, стухш! Довольно заурчал и продолжил свои объяснения. Я тут же на лету продолжал перевод. «Хорошо, теперь поворот влево-вправо в условиях малой гравитации применяется при полете возле спутников шестого типа, комет и крупных астероидов. Одна ступень выше, четвертый такт пропускаем, работаем на пятом». Отклонение манипулятора вправо-влево задает направление поворота челнока, при этом второй и первый маневровые двигатели переводятся в нейтральное положение. «Все, комар, я больше не могу!» Простонал Желтов обречен. У меня голова пухнет от обилия новой информации и вот-вот взорвется. Первый такт, второй, компенсационная тяга, операции в работе гравитационных двигателей. Слишком много нового. Скажи капитану, что мне нужен перерыв. Я и так поднял уже навык управления звездолетом на 8 уровней. Жаль. Впереди по изученному капитанам плану было объяснение работы корабельных сканеров и радаров. А данная тема крайне интересовала меня самого так как я надеялся применять сканирующее оборудование звездолета в работе изыскателя и строил планы на ускоренную прокачку навыков картография и электроника. Да и до следующего, 39-го уровня, мне не хватало буквально самой малости. Полоска прогресса уже была заполнена на 97%, так что еще буквально 10 минут изучения новых терминов, и случился бы Level up. Но, похоже, занятие действительно пора было заканчивать. Три часа Желтов старательно обучался управлению космическим кораблям и действительно прогрузился до закипания мозгов, с трудом уже воспринимая новый материал. Сам же я совершенно не устал и был только рад столь редкой возможности узнавать новый материал. «Хорошо, Дмитр, отдыхай», — согласился урастухши отпустить второго пилота. «Продолжим тогда занятие через половину уме». И чтобы придать должный стимул к учебе, сразу предупреждаю. Именно ты самостоятельно будешь сожжать Шиомиру на астероид, и от успеха будет зависеть твоя дальнейшая работа в моем экипаже. Когда я перевел своему другу слова капитана, на лице Дмитрия Желтова отразился самый настоящий ужас. «Он что, больной на голову? Я в первый раз сел за штурвал такого аппарата. Ни одной надписи не понимаю по ихним, а он доверяет мне посадку. А если я угроблю челнок? не Я сам, не все человечество в жизни не расплатится за такую технику». Я прекрасно понимал, что капитан в любой момент может перехватить управление звездолетом и выправить ошибки второго пилота, так что особого риска в его решении доверить новичку посадку не было. Понимал это из желтов и его возмущение было вызвано лишь неожиданностью предстоящего трудного экзамена. И, похоже, Урааст Ухш сумел задеть нужные струнки в душе пилота-звездолета, так как мой друг попросил передать капитану, что ему хватит и вдвое меньшего срока отдыха, после чего он будет готов вернуться к тренировкам. «Вот и отлично!» — довольно оскалился Гэгху и обратился ко мне. «Дмитр быстро прогрессирует!» Поднял два уровня за полуме, так что к моменту прибытия в пояс астероидов уже будет вполне готов. Но и тебе, Герт Комар, предстоит показать себя. Астероидный пояс огромен, там миллиарды объектов. Но большинство не интересные для нас глыбы льда, камни и железоникелевых сплавов. Мы 30 рейсов сделали, две сотни высадок, прежде чем нашли что-то более-менее интересное. И твоя задача как изыскателя — максимально сократить этот подготовительный период и за один-два рейса найти нам астероид с ценными минералами. В этом случае я посчитаю твое присутствие в экипаже оправданным и предложу постоянную работу. Что же, впервые прозвучало конкретное условие прохождения мной испытательного периода, а также официальное обещание капитана зачислить меня в экипаж Шиомиру в случае успеха. Я мысленно даже конкретизировал стоящую передо мной задачу. С учетом купленных мной в космопорте, подаренных Герд Тамары и приобретенных урастухшим, в сумме у меня имелось восемь геологических анализаторов. И за эти восемь попыток необходимо было найти что-то ценное, если я хочу показать себя успешным изыскателем. Покинув капитанский мостик, столкнулся в коридоре с поджидающим меня Дмитрием Желтовым. «Комар, я вот о чем переживаю. Мы самовольно улетели с планеты, и руководство фракции не знает ничего о нашей судьбе. Они могут думать, что мы попали в плен или, хуже того, сбежали к темной фракции». Я постарался успокоить друга и сообщил, что разговаривал по рации с Иваном Лазовским, и дипломат нашей фракции был в курсе того, что мы улетели с Гекху. Но пилот звездолета все равно продолжал переживать. Все равно так не делается. Нужно же пусть даже постфактум получить от руководства разрешение на командировку и определенные задачи на этот полет. Я тогда сейчас выйду под купол и обо всем доложу, как положено. Мне было понятно, что спорить тут бесполезно. Привыкшему все делать по уставу, законопослушному и дисциплинированному военному, сама мысль о том, что можно действовать по своему собственному усмотрению, без оглядки на приказы сверху, казалось немыслимой и даже кощунственной. Напомнив Дмитрию, что у него всего четверть уме отпущенного капитаном времени, то есть 1 час 20 минут по-нашему, я попросил его принести за одну новость о ситуации после заключения перемирия с темной фракцией. Каково положение на фронте? Большие ли были потери с нашей стороны? Удалось ли спасти Ноду, Восточное болото? Вырвался ли второй легион из засады в Карелии? Меня действительно интересовала складывающаяся ситуация. Дмитрий кивнул, и его персонаж неподвижно замер прямо в коридоре, преграждая без того узкий проход. «Ну, ё-моё! Неужели трудно было сообразить перед выходом из игры отойти в жилой бокс, чтобы не мешать остальным членам экипажа перемещаться по кораблю? Тут же в космосе красная зона, игровые аватары не исчезают со временем и остаются в игре!» И пока капитан или кто-либо другой не начал возмущаться, я попросил вашу тушиха помочь мне перенести тяжелое застывшее тело во второй жилой блок, где находилось спальное место второго пилота. Огромный гэгхо с легкостью, словно пушинку, подхватило деревеневшее тело и перенес на свободную койку. Сам я выходить из игры для отчета перед кем-либо точно не собирался. Да и времени с момента моего входа в игру прошло не так уж много. Шесть часов всего, так что я опасался в случае выхода оказаться в еще не восстановившемся от переломов и травм теле, в котором передвигаться самостоятельно я бы не смог. Да и было у меня чем заняться в игре. Воспользовавшись свободным временем, я направился к корабельному механику. У меня имелась для него работенка. Через час мой кошелек полегчал сразу на 2600 кристаллов, и львиную долю этих трат составила оплата работы по присоединению и визора к шлему энергетического доспеха слышащего. Подозреваю, что лохматый механик содрал с меня в три драга, так как сама работа по времени заняла минут 10 максимум и не требовала от Гекхо каких-то отрат материалов. С другой стороны, сравнивать сумму мне было не с чем, да и любая работа с уникальным предметом, каким является мой энергетический доспех, была сопряжена с огромной ответственностью и требовала высоких уровней навыков. Так или иначе, ИК-визор удалось надежно закрепить на шлем. При необходимости я мог опускать его на правый глаз, и визор действительно работал. На сдачу корабельный механик провел работы по модификации моего оружия. Прежде всего, увеличил магазин Кретчета до 14 патронов, усилил наносимой винтовкой дамаг на 15%, и почти на треть снизил вес оружия. Да и с трофейной штурмовой лазерная винтовка темной фракции, которую я таскал с собой, но не мог использовать из-за ограничения класса «Изыскатель» по работе с автоматическим оружием, Опытный механик провел определенные манипуляции, настроив на стрельбу одиночными импульсами, поставив более мощную батарею и снизив звук работы всех элементов винтовки при стрельбе. Импульсная лазерная винтовка темной фракции, модифицированная. Прицельная дальность стрельбы — 550 метров. Наносимый урон от 1300 до 2800 единиц. Темп стрельбы — 11 выстрелов в минуту. Бесшумная. Требования к характеристикам – ловкость 15, сила 13. Требования к навыкам – ружье 45, меткость 20. Заряд батареи – 100%. Внимание! У вашего персонажа недостаточно навыки ружья и меткость для использования данного оружия. Минимальные характеристики для использования данного предмета – ружье 45, меткость 20. Да, на вырост так как навыков еще немного не хватало, но оружие приглянулось мне и своим футуристическим внешним видом и возможностью бесшумной стрельбы более чем на полкилометра. Моего комара такая винтовка сняла бы с двух-трех попаданий, несмотря на хорошую броню и энергетическое поле костюма слышащего. Так что соизмеримых по уровню противников я надеялся снимать максимум с двух попаданий, а то и ваншотить. Наконец, в игру вернулся Дмитрий Желтов и сразу же разыскал меня. Уже по его встревоженному виду я догадался, что стряслось нечто неприятное и неординарное. И действительно, первые же слова пилота-звездолета заставили меня вздрогнуть. «Тюленир сбежал в темную фракцию!» Уже с территории противника обратился ко всем нашим парадцам и рассказал, что вся эта заварушка на Восточном болоте была организована лишь с единственной целью — отвлечь внимание нашей фракции и перебросить его через охраняемую границу. Говорил, что война фракции H3 уже фактически проиграна, и предлагал следовать его примеру. Много что еще успел наговорить предатель, пока наши не придумали способ заглушить сигнал. Новость была не просто тревожная, а на самом деле аховая. Ведь получалось, что все последние месяцы темная фракция была в курсе наших операций и планов, знала все наши сильные и слабые стороны все пароли и коды, карты минных полей, линию укреплений координаты огневых точек и всех построек и много что еще. Но есть и хорошие новости, Камар, и даже три. Но до Восточное болото отстояли, пусть и с огромным трудом. В тот момент, когда в Цитадель пробилось подкрепление во главе с Гер Тарасовым, в живых оставалось всего пять защитников. Обороной после смерти всех командиров руководила Нелли Свистунова, и ее сейчас чествуют как героиню. Кроме того, второй легион в Карелии наголову разбил напавший на них отряд темной фракции, и в плен взято более 30 темников. Их после допроса обменяют на ресурсы и четверых наших пленных, захваченных в Восточном болоте. И самое главное, наш полет с Гекхо теперь официально одобрен самим Радугином. Дана задача собирать информацию о нравах и культуре сизиренов, о космосе, технике и прочем. И еще, Камар, тебя очень ждут в штабе фракции с отчетом о рейде по тылам темной фракции с рассказом о полученном статусе ГЕРД и новом бронекостюме. «В смысле про рейд? Ты разве не рассказал им сам?» «Рассказал, конечно, но руководство фракции хотело бы заслушать именно твой доклад». Желтов при этих словах явно смутился и опустил глаза в пол. «Ивана Лазовского смущает та легкость, с которой мы проникли на охраняемую территорию. Десятки опытных разведгрупп до нас пытались перейти границу темной фракции». И возле кладбища, и с запада, со стороны Золотой Равнины, где мы пересекли, и с востока, со стороны Больших Пещер. Но каждый раз попытки проникновения заканчивались неудачей. Бред, конечно, нас подозревать в работе на темную фракцию. Но я так думаю, что после бегства Тюленева руководители фракции на воду дуют и всех проверяют на возможные контакты с врагом. Настроение у меня упало. Вот уж не думал, что кому-либо из четверых участников рейда могут возникнуть претензии после того, что мы сделали для фракции. Что за черная неблагодарность? Во многом из-за нашей инициативы удалось удержать ноду «Восточное болото». Ведь кто знает, как повернулась бы ситуация, если бы мы не отвлекли на себя три сотни бойцов темной фракции. Смогли бы выстоять пять последних защитников Цитадели, если бы против них были еще и эти 300 врагов. Что-то я сильно в этом сомневаюсь.